Вверху в лаборатории я взяла бутылку бикарбоната натрия, который мой дядя Тар своим паучным каллиграфическим почерком подписал саль аэратус, а также в своей привычной тщательной манере бикарб натр, чтобы отличать его от бикарбоната калия, который тоже иногда называют аэрированной солью. Бикарб кал более уместен в огнетушителях, чем в чьем-то животе. Я знала такую штуку, как натрий-HCO3, которую поселяне именовали пищевой содой. Где-то я слышала, что сельские жители верили в силу хорошенькой порции щелочных солей для излечения самой сильной простуды. В этом заключается глубокий химический смысл, рассудила я. Если соли являются лекарством и куриный бульон – лекарство, Представьте себе невероятную лечебную силу чашки шипучего куриного бульона. Она поразит умы. Я запатентую рецепт. Это будет первый в мире антидот против простуды. Микстура Делюс по рецепту Флави. Я даже умудрилась выдавить из себя умеренно довольное хмыканье, отмеряя 8 унций питьевой воды в мензурку и ставя ее на огонь. Тем временем в закупоренной колбе я варила порванные на кусочки эвкалиптовые листья и наблюдала, как соломенного цвета капли масла начали собираться на конце дистилляционного змеевика. Когда вода вовсю забурлила, я сняла мензурку с огня и дала ей несколько минут охладиться. Потом положила туда две чайные ложки с горкой куриной эссенции Падингтона. и столовую ложку старого доброго натрий-HCO3. Я помешала жидкость как следует, и она запенилась, словно везувий, над кромкой мензурки. Я зажала нос и залпом выпила половину варева. Куриная шипучка. О боже, спаси нас, подвязающихся на ниве экспериментальной химии. Я откупорила колбу и вылила эвкалиптовую воду, листья и остальное в остатки желтого супа. Затем, сняв свитер и натянув его на голову как пару ловитель, я вдохнула камфорный дым эвкалиптово куриного бульона. И где-то внутри головы я ощутила, что заложенные пазухи поднимают руки вверх и сдаются. Я сразу же почувствовала себя лучше. В дверь резко постучали. И я чуть не подпрыгнула до потолка. Так редко в эту часть дома кто-нибудь заходил, что стук в дверь был настолько же неожиданным, насколько внезапные леденящие кровь аккорды в фильме ужасов в тот момент, когда дверь распахивается перед галереей трупов. Я отодвинула засов. Там был догер, комкающий шляпу, словно ирландская прачка. Я увидела, что у него очередной эпизод. Я протянула руку и прикоснулась к его ладоням, и они сразу же расслабились. Я заметила, хотя не часто пользовалась этим знанием, что иногда прикосновение может сказать больше, чем слова. Пароль? спросила я, сцепив пальцы и положив руки на голову. Пять с половиной секунд догер непонимающе смотрел. Потом его стиснутые челюсти медленно расслабились, и он почти улыбнулся. Как автомат, он переплел пальцы и повторил мой жест. «Он вертится на кончике языка», — сказал он, запинаясь. Потом добавил «Вспомнил!» «Мышьяк!» «Смотри, не проглоти его», — ответила я. «Это яд!» Явно приложив исключительную силу воли, Догер заставил себя улыбнуться. Ритуал был соблюден должным образом. «Входи, друг!» — сказала я и широко распахнула. Дверь. Догер вступил внутрь и осмотрелся в изумлении, словно неожиданно перенесся в лабораторию алхимика в древнем шумере. Он так давно не был в этой части дома, что забыл, как выглядит это помещение. Так много стекла! С дрожью заметил он. Я выдвинула старое вензорское кресло Тара из-за стола. Придерживая его, пока догер не уселся между деревянными подлокотниками. Сиди, я приготовлю что-нибудь попить. Я наполнила чистую колбу водой и поставила ее на сопло горелки Бунзена. Догер изумленно смотрел, как горелка вспыхнула, когда я поднесла к ней спичку. Закипает, сказала я. Сейчас будет готово. Большой плюс лабораторного стекла. то, что вода в нем вскипает со скоростью света. Я бросила в колбу столовую ложку черных листьев. Когда жидкость стала темно-красной, я протянула колбу Догеру, скептически на нее посмотревшему. «Все в порядке», — успокоила его я. Это Тетли. Он осторожно пригубил чай, дуя на поверхность напитка, чтобы остудить его. «Пока он пил, я вспомнила, что есть причина, по которой нами, англичанами, управляет скорее чай, чем Букингемский дворец или правительство Его Величества. Помимо души, заваривание чая – единственное, что отличает нас от обезьян. По крайней мере, так Викарий сказал отцу, который сказал Ферри, которая сказала Даффи, которая сказала мне. «Спасибо», – поблагодарил Догер. – «я чувствую себя лучше». Но я должен вам кое-что сказать, мисс Флавия. Я присела на край стола, пытаясь выглядеть общительной. Излагай, сказала я. Ну, начал Догер. Вы знаете, что бывают моменты, когда я иногда, то есть время от времени у меня случаются Конечно, я знаю, Догер, сказала я. Мы все знаем, не так ли? его глаза закатились как у коровы в загоне на бойне я думаю что мог кое что сделать с кем то а теперь они пришли и арестовали за это полковника ты говоришь о горации бони пенни раздался звон стекла этот догер уронил колбу на пол я выудила тряпку и непонятно зачем вытерла ему руки которые были вполне сухими «Что вы знаете о Горации Бонни-Пенни?» – требовательно спросил он, схватив меня за запястье стальной хваткой. «Если бы это не был догер, я бы испугалась». «Я знаю о нем все», – ответила я, бережно пытаясь разжать его пальцы. «Я нашла информацию об этом деле в библиотеке. Поговорила с мисс Маунджой, и прошлым вечером отец рассказал мне всю историю». «Вы видели полковника Делюса прошлым вечером?» В Хинли? Да, ответила я. Я поехала туда на велосипеде. Я же тебе сказала, что с ним все в порядке. Разве ты не помнишь? Нет, сказал Догер, качая головой. Иногда я не могу вспомнить. Могло ли это быть? Мог ли Догер наткнуться на горация Бонни Пенни где-то в доме или в огороде, сцепиться с ним и стать причиной его смерти? это был несчастный случай или что то большее расскажи мне что произошло попросила я расскажи мне все что помнишь я спал сказал догер услышал голоса громкие голоса встал и пошел в кабинет полковника около двери кто то стоял это была я перебила я я стояла в холле это были вы сказал догер вы были в холле да Ты велел мне убираться. Я так сказал, изумился Догер. Да, ты сказал мне возвращаться в кровать. Из кабинета вышел человек, внезапно произнес Догер. Я спрятался рядом с часами, и он прошел прямо рядом со мной. Я мог бы коснуться его. Было ясно, что он говорит о том, что произошло после того, как я пошла спать. Но ты не. ты не тронул его? «Нет. Тогда нет. Я последовал за ним в сад. Он меня не видел. Я крался вдоль стены за оранжереей. Он стоял на грядке с огурцами. Что-то ел. Был взволнован и разговаривал сам с собой. Ругался. Кажется, не заметил, что сошел с дорожки. А потом был фейерверк». «Фейерверк?» — переспросила я. Ну, вы знаете, огненные колеса, ракеты и всякое такое. Я подумал, что в деревне праздник. На дворе июнь, у них часто бывают праздники в июне. Никакого праздника не было. В этом я была уверена. Я бы предпочла протащиться пешком вдоль всей амазонки в дырявых теннисных туфлях, чем упустить шанс смолотить кокосы у тетушки Салли и объесться карамельными пирожными и клубникой со сливками. Нет, я всегда была в курсе. когда намечался праздник и что было дальше спросила я детали мы проясним позже должно быть я уснул сказал догер когда я проснулся я лежал в траве было мокро я встал и пошел в кровать чувствовал себя нехорошо наверное у меня был очередной эпизод я не помню и ты думаешь что во время приступа Мог убить горация Бони Пенни? Догер мрачно кивнул. Он коснулся затылка. Кто еще был там? спросил он. Кто еще был там? Где я уже это слышала? Разумеется, ведь инспектор Хьюит произнес те же самые слова. Наклони голову, Догер, попросила я. Простите, мисс Флавия. «Если я убил кого-то, я не хотел. Наклони голову!» Догер сполз в кресле и наклонился вперед. Когда я отвернула его воротник, он вздрогнул. На шее, за ухом, был чертовски большой фиолетовый синяк формой и размером с каблук. догер дернулся, когда я дотронулась до него. Я присвистнула. «Фейерверк!» — лопни мои глаза, — сказала я. «Не было никаких фейерверков! Тебя хорошенько приложили. И ты ходишь с этим синяком два дня? Он должен чертовски болеть. Он болит, мисс Флавия, но мне приходилось и хуже. Наверное, я уставилась на него недоверчиво. Я рассмотрел глаза в зеркало, — пояснил он. Зрачки одинаковые. Небольшое сотрясение, но не страшное. Я скоро буду в порядке. Я собиралась спросить у него, где он набрался таких познаний, но тут он быстро добавил. Я это где-то читал. Внезапно я призадумалась над более важным вопросом. Догер, как ты мог кого-нибудь убить, если ты лежал без сознания?» Он стоял, словно маленький мальчик, вызванный для порки. Его рот открывался и закрывался, но он не мог выдавить ни слова. «На тебя напали!» — сказала я. «Кто-то ударил тебя ботинком!» «Нет, не думаю, мисс!» — печально возразил он. Видите ли, кроме меня и Горация Бонни-Пенни в огороде больше никого не было. Я потратила последние три четверти часа, уговаривая Доггера разрешить мне приложить лед к его шее. Но он не позволил. Отдых, убедил он меня, единственная вещь, которая нужна. И он побрел к себе в комнату. Из окна я видела Фелли, которая растянулась на одеяле на южной лужайке. пытаясь прикрыть лицо от солнца парой газетных выпусков. Я достала старый отцовский армейский бинокль и начала рассматривать ее лицо. Чуть не сломав глаза от наблюдений, я открыла дневник и записала. Понедельник, 5 июня 1950 года. 9.15. Наружность субъекта остается нормальной. 54 часа после применения. Раствор слишком слабый. Субъект невосприимчив. Все знают, что эскимосы Баффиновой земли невосприимчивы к яду плюща. Может ли это означать то, о чем я подумала? Но мое сердце не лежало к этому. Было трудно изучать фели, когда мои мысли до такой степени занимали отец и догер. Я открыла чистую страницу и записала Возможные подозреваемые. Отец. Самый лучший мотив. Знал мертвеца большую часть жизни. Ему угрожали разоблачение. Слышали, как он ссорится с жертвой незадолго до убийства. Никто не знает, где он находился во время совершения преступления. Инспектор Хьюитт уже арестовал его и обвинил в убийстве, так что нам известно, кого подозревает инспектор. Догер, Темная лошадка. О его прошлом известно мало. но знаем наверняка, что он отчаянно предан отцу. Слышал ссору отца с Бонни Пенни, но я тоже слышала, и мог решиться уничтожить угрозу разоблачения. Доггер подвержен эпизодам, во время и после которых затронута память. Мог ли он убить Бонни Пенни в один из таких эпизодов? Мог ли это быть несчастный случай? Но если так, кто же ударил его по голове? Миссис Мюллетт. Мотива нет. Разве что отомстить человеку, оставившему мертвого Бекаса на пороге ее кухни. Слишком стара. Дафна де Люс и Офелия Гертруда де Люсь. Твой секрет раскрыт, Герти. Не смешите меня. Эти две настолько погружены в книги и зеркала, что не убьют и таракана на своей тарелке. не знали покойного, не имели мотивов, и когда Бонни Пенни встретил свой конец, просто дрыхли. Дело закрыто, по крайней мере, в части, касающейся этих двух тупиц. Мэри Стокер. Мотив. Бонни Пенни непристойно вел себя с ней в тринадцати селезнях. Могла ли она пойти за ним в букшоу и предать его смерти в огурцах? Маловероятно. Тулли Стокер. Бони Пенни был постояльцем в «Тринадцати селезнях». Слышал ли Тулли, что случилось с Мэри? Решил ли он искать возмездие? Или платежеспособный постоялец важнее, чем честь дочери? Нет, Кроппер. Нет, неравнодушен к Мэри. И не только. Знал, что произошло между Мэри и Бони Пенни. Мэри решила рассказать ему. Хороший мотив, но нет улик, что он был в букшоу той ночью. Мог ли убить Бонни Пенни где-то в другом месте и привезти сюда в тележке? Но и Тули мог сделать это. Или Мэри. Мисс Маунджой. Идеальный мотив. Верит, что Бонни Пенни с отцом убил ее дядю, мистера Твайнинга. Проблема в возрасте. Не могу представить, как Маунт-Джой борется с кем-то вроде Пони Пенни. Если только она не использовала яд. Запрос. Какова официальная причина смерти? Скажет ли мне инспектор Хьюит? Инспектор Хьюит, Полицейский. Должна включить его только для справедливости, полноты и объективности. Не был в букшоу во время совершения преступления и не имеет известных мотивов. Однако, учился ли он в Грейминстере? Сержанты-детективы Вулмер и Грейвс. Аналогично. Фрэнк Пембертон не появлялся в бишоп до убийства. Максимилиан Брок. Ха-ха, слишком стар. Мотивов нет. Я перечитала запись три раза, надеясь, что от меня ничто не ускользнуло. И тут я поняла то, от чего мысли лихорадочно закрутились. Разве Бонни Пенни не был диабетиком? Я нашла его флакончики с инсулином в чемодане в тринадцати селезнях, а шприца не хватало. Он потерял его или его украли? Он приехал, вероятнее всего, на пароме из Ставангера в Норвегии в Нью-Кассел-Апон-Тайн, оттуда поездом до Йорка, где пересел на Доддингсли. Из Доддингсли он на автобусе или такси добрался до Бишоп-Лейси. И, насколько я знаю, все это время он ничего не ел. Пирог из его номера, что подтверждается приклеившимся пером, был тайником, где он прятал мертвого Бекаса, чтобы контрабандой провести его в Англию. Тулли ведь говорил инспектору, что постоялец заказал напиток в баре. Да, но о еде не упоминалось. Что если после похода в букшу и угроз отцу он вышел из дома через кухню, как он почти наверняка и сделал, и утащил кусочек кремового торта с подоконника? Что, если он отрезал ломтик, жадно съел, вышел во двор и впал в кому? Кремовый торт миссис Мюлет имел такой эффект на всех нас в бук -шоу, а мы даже не диабетики. Что, если дело все-таки в торте миссис Мюлет? Не более чем глупая случайность. Что, если все из моего списка невиновны? Что, если Бонни Пенни не убивали? Но если это правда, Флавия... произнес печальный тихий голос внутри меня, то почему инспектор Хьюит арестовал отца и предъявил ему обвинение. Хотя у меня еще текли сопли и слезились глаза, я подумала, что мое куриное зелье, похоже, начинает действовать. Я перечитала список подозреваемых и думала, пока голова не опухла. Безрезультатно. Я решила выйти во двор, вдохнуть свежего воздуха и сосредоточиться на чем-то кардинально другом. Например, подумать о закиси азота НО2 или веселящем газе. Букшоу и его обитатели отчаянно нуждаются в нем. Веселящий газ и убийство казались странными компаньонами. Да уж. Я подумала о моей героине, Мариан Поль Славуазье, одном из титанов химии, чей портрет вместе с другими бессмертными был приклеен к зеркалу в спальне. Ее волосы выглядели словно баллон с горячим воздухом, а муж влюбленно смотрел на нее, видимо, не обращая внимания на дурацкую прическу. Мари была женщиной, знавшей, что печаль и глупость часто идут рука об руку. Я вспомнила, что во время Французской революции, когда они с мужем Антуаном работали в лаборатории, Они как раз заклеили все естественные отверстия на теле ассистента, ее брата, смолой и воском, завернули его в шелк и заставили дышать через соломинку в измерительные приборы. В этот самый момент, когда Мария рисовала эскизы происходящего, солдаты вышибли дверь, вломились в помещение и увели ее мужа на гильотину. Однажды я рассказывала эту печальную историю Фели, Нужду в героинях, как правило, «Испытывают личности определенного сорта, живущие в хижинах», пренебрежительно фыркнула она. Но это ничего не давало. Мои мысли были в полном беспорядке, словно соломинки в стогу. Мне нужен был катализатор, вроде того, что у Киркхоффа. Он открыл, что крахмал в кипящей воде остается крахмалом, но всего лишь несколько капель серной кислоты превращают его в глюкозу. Я однажды повторила этот опыт, чтобы убедиться в его правильности, и она подтвердилась. Пепел в пепел, крахмал в сахар, крошечное окно в сотворение. Я вернулась в дом, казавшийся необычно молчаливым. Остановилась у двери гостиной и прислушалась, но не было слышно ни игры Фелин на рояле, ни шуршания страниц дафны. Я открыла дверь. Комната была пуста. Я вспомнила, как сестры за завтраком говорили, что собираются прогуляться в Бишоплейсе, отправить отцу письма, которые они написали. Помимо миссис Мюллет, погрузившейся в глубины кухни, и доггера, отдыхавшего наверху, я была, может быть, впервые в жизни, одна в стенах букшоу. Я включила радио для компании, и когда электролампы прогрелись, комнату наполнили звуки оперетты. Это был Микадо, Гилберта и Салливана, одна из моих любимых оперет. Как было бы мило, подумала я, если бы Фелли, Даффи и я могли быть такими же счастливыми и беззаботными, как Юм-Юм и ее две сестры. Three little maids from school are we, Part as a schoolgirl well can be, filled to the brim with girlish glee. Three little maids from school. Мы были три девчонки школьницы. Бойкие, какими бывают школьницы. До краев, наполненные весельем, три девчонки школьницы. Перевод с английского. Я заулыбалась, когда они втроем запели. Everything is a source of fun. Nobody's safe, for we care for none. Life is a joke that's just begun. Three little maids from school. Все вокруг источник веселья. «Все в опасности, потому что мы никого не пощадим». «Жизнь — это шутка, которая только начинается». Три девчонки-школьницы. Захваченная музыкой, я бросилась в мягкое кресло и перекинула ноги через подлокотник в позе, которую природа предназначила для того, чтобы слушать музыку. И впервые за последние дни почувствовала, что мышцы шеи расслабились». Должно быть, я ненадолго уснула или же просто погрузилась в грезы, не знаю. Но когда я вынырнула, пел Коко, господин Верховный Палач. He's made to dwell in a dungeon cell. Его приговорили к заключению в тюремной камере. Эти слова сразу же вернули мои мысли к отцу, и слезы выкатились из глаз. «Это не оперетта», — подумала я. Жизнь не шутка, которая лишь началась. И Фелли, Даффи и я не три девчонки-школьницы. Мы три девочки, чьего отца обвиняют в убийстве. Я вскочила с кресла переключить канал, но когда дотронулась до ручки, голос господина верховного палача мрачно донесся из колонок. «My object all sublime. I shall achieve in time». to let the punishment feed the crime the punishment feed the crime моя цель высока я со временем добьюсь того чтобы наказание соответствовало преступлению наказание соответствовало преступлению чтобы наказание соответствовало преступлению конечно флавия флавия флавия как ты могла не догадаться словно стальной шарик упавший в хрустальную вазу что-то в моем мозгу звякнуло и я четко поняла, как именно был убит Гораций Бонни Пенни. Не хватало только одной вещи, ну ладно, двух на самом деле, максимум трех, чтобы упаковать дело, как коробку конфет на день рождения и подарить с красными ленточками и прочим инспектору Хьюиту. Как только он выслушает мой рассказ, он освободит отца быстрее, чем вы успеете сказать Джек